Миссис Каупервуд красавица, молодая и все такое. Они строят себе особняк на Мичиган-авеню. Вам бы следовало с ними познакомиться. Я думаю, что они будут приняты в лучших домах. Эдисоны с ними хороши. Если вы теперь окажете этим людям внимание, они вас не забудут. Каупервуд — человек щедрый и вообще славный малый. Биггерс навострил уши. Светская хроника не богатая пожива, а другие возможности заработать представляются нечасто. Тем, кто хотел получить благоприятный отзыв прессы, дабы упрочить свое положение в обществе или проникнуть туда, приходилось подписываться и подписываться не скупясь на его газетенку. Вскоре...